Глава седьмая К сожалению, от гнида избавиться не удалось. Тот с гаденькой ухмылкой последовал за нами. А перед самой ареной, последним оставшимся незанятым кругом препятствий, к нам присоединился и Костя. Он с интересом переводил взгляд с меня на Тагая и обратно, но молчал, ничего не спрашивая. «О, ребята!» — крикнул кто-то из поступающих в Академию. «Смотрите, сейчас из Тахара песок выбивать будут!» «И то правда!» — хохотнул гнида. «Говорят, у Тахаров песок даже в заднице!» «А, Тахар!» Я старался не обращать сейчас внимания на уколы. Тем более давным-давно прошли те времена, когда подобное могло уязвить мое самолюбие. Этот гад ответит за свои слова. «Обязательно ответит за каждое оскорбление, пусть и не нанесенное напрямую». А мы с инструктором Герканом тем временем снимали рубашки и обувь, оставаясь лишь в спортивных штанах. «Правила простые», — проговорил тот. «Ты должен продержаться против меня две минуты. Проигрыш засчитывается лишь в том случае, если ты вылетишь за круг». Он указал на жирную белую полосу, ограждающую нашу тренировочную площадку. «Я буду стараться тебя туда столкнуть!» «Хорошо», — ответил я. «Все понятно. Я готов». «Начали!» — скомандовал инструктор и встал в боевую стойку. «Я знал этот вид боевых искусств. Да, он казался мне не самым эффективным, поэтому я ему не пользовался сам. Но вот противостоять мог вполне» чем занялся. При этом я четко понимал, что не должен показывать все свои знания и умения. Мне нужен средний результат, и этого достаточно. Именно поэтому я избрал оборонительную тактику, лишь изредка нанося достаточно неуклюжие удары, обычно не достигающие цели. Однако инструктора обмануть было сложно. Он то и дело проводил попытки штурма, которые я незамедлительно блокировал. Со стороны выглядело так, что я постоянно отступаю, вот только капли Албугеркана говорили сами за себя. Впрочем, и мое тело, еще не привыкшее к подобным нагрузкам, тоже страдало от излишнего напряжения. Но умение воздействовать на тело определенными установками давало мне очевидное преимущество. Временное купирование боли вообще творит чудеса на коротких дистанциях. Две минуты я выстоял достаточно легко. После чего меня на арене сменил Костя. К нам подошел помощник Бутурлина с блокнотиком. Он внимательно посмотрел на меня и сделал какую-то пометку. «Хорошо идете, Адан», — проговорил он, — «если также справитесь с магической проверкой, место в Академии за вами». С этими словами он пошел к следующему кругу. Иван Васильевич Бутурлин смотрел из узкого окна на стадион Академии и громко матерился. Его не мог перекрыть даже шумный чайник, старающийся закипеть как можно быстрее, чтобы хозяин кабинета не так активно выходил из себя. «И вот нахрена мне все это надо?» Чайник, наконец, закипел, и он плеснул воды в кружку со сравнительно дешевым кофе. «Я им что, похож на учителя?» «Нет, блин, дали в нагрузку за какие-то заслуги такой хернёй заниматься!» Помощник с блокнотом стоял перед ним, потупив взор. Он даже не успел начать докладывать об успехах соискателей, как его начальник разразился гневной тирадой. Бутурлин должен был прибыть в расположение Академии еще вчера, только вот не появился. Уже ночью пришла телеграмма, что он задерживается на стене из-за очередного прорыва. Все походило на то, что он даже не собирался становиться деканом и попытался как мог избежать педагогической участи. Но при этом он был человеком военным и ослушаться приказа не мог. Поэтому он в последний момент прибыл на свое новое рабочее место и принялся, на чем свет стоит, поносить все, что видел. «Ну вот что!» — он накинулся на помощника с блокнотом. «Что ты мне можешь сказать?» «Кто-то хорошо прошел испытание, а?» «Ну, как бы да», — неуверенно начал лейтенант Глеб Иванович Вяземский из младшего преподавательского состава. «Есть несколько отличившихся...» «Мне плевать, понимаешь!» — продолжал злиться Бутурлин. «Ни одна сука из этих хлыщей не пойдет на стену. Как бы хорошо они ни бегали и не прыгали!» «Это же сплошняком столичные сосунки, которые тут ради теплых должностей и военных окладов! Фу, даже смотреть на них противно!» Тут он глянул в окно и вдруг замолчал. Вяземский приподнял бровь, его шеф явно заинтересовался чем-то увиденным. «Что ж, это хотя бы обеспечит некоторый перерыв в сплошном потоке недовольства!» Абутурлин увидел, как на одном из кругов арены бьется неизвестный ему парень с медной косой Тахара. Но привлекла его не национальность, его привлекло то, как молодой соискатель держался. Он сам не нападал, при том, что вполне мог это сделать, но вместо этого он только защищался. Но как? Так что инструктор не мог его достать никакими своими приемчиками. И Бутурлин знал лишь одного человека из пограничного городка, кто мог показать подобный уровень боевой защиты. Вот только он не помнил, что у того были ученики. Что ж, это повод послать ему телеграмму, а может быть и встретиться. «Ладно», — совсем другим голосом, словно разом выдохнул все свое негодование и сразу же обрел душевное равновесие, — проговорил Бутурлин. «Пойдем посмотрим, кого там к нам нанесло приливом идиотизма!» Декан внимательно смотрел на меня, словно тоже узнал. Но я-то понимал, что такое исключено, и его интерес обусловлен чем-то еще. Возможно, моим происхождением. Хотя я вообще не помню, что Бубутурлин как-то выделял Тахаров среди всех остальных для него все были никуда не годными сосунками и хлыщами, кроме тех, кто косил демонов направо и налево. Я слегка поклонился Ивану Васильевичу в знак уважения, и он ответил мне тем же. «Но подходите заговаривать, пока не спешил». Да и что я мог бы ему ответить? Абутурлин тем временем с интересом смотрел на бой кости. Парень с короткостриженной шевелюрой казался неуклюжим перед инструктором но отбивался практически от всех атак, а у Геркана никак не получалось выбить его за пределы круга. Но в какой-то момент инструктор изловчился и подловил Жердева, схватил его за запястье и взял руку на излом в болевой прием. Я сам поморщился, потому что это даже со стороны выглядело очень больно. Затем я взглянул на лицо Кости и был немало удивлен. Да, у того пробежала некая волна по лицу но она выражала скорее дискомфорт, а не боль. Геркану нужно было теперь просто вывести парня за линию, и с любым другим у него бы это получилось, даже со мной. Но не с Жердевым, тот стоял на месте не колеблясь. Мы даже услышали тихий хруст костей, но Костя даже глазом не моргнул. Инструктор ничего не смог с ним сделать, пока не закончились положенные две минуты. Когда он вышел из круга, улыбаясь во все 32, лекари тут же подсуетились срастить абитуриенту перелом. Я же успел поздравить Костю с этой маленькой победой. Но спрашивать про болевой порог не стал. Все-таки эта тема для разговора тет а а не для обсуждения в окружении множества народа. Следующим после нас в круг отправился Тагай. Он заставил инструктора задачиться еще больше, чем Костя перед ним. Стоило лишь пройти от счету, как мой будущий друг побежал. Быстро, по кругу, вдоль самой линии. Но так, что инструктор как ни пытался, не смог его подловить. Все это приводило в дикий восторг не только нас, но и остальных собравшихся. Улыбка застыла даже на губах Бутурлина. Через некоторое время у Геркана все же получилось отрезать Тагаю все пути к отступлению. Но в этот момент прозвучал гонг, означавший окончание боя. «Это нечестно!» — возмутился инструктор, глядя на улыбающегося дикана. «Драки не было!» «А в условиях было только то, что я не должен выйти за линию!» Горячо возразил на это тага и тяжело дыша. «Я не вышел!» «Он прав!» — пожал на это плечами Бутурлин. «Вы либо правила пишите подробнее, либо не возмущайтесь!» Потом он посмотрел на нас троих. «Будет интересно, как вы пройдете магический тест!» В этот момент к нему подскочил Николай Голицын. Вид он имел, как старающийся выслужиться собачонка. «Иван Васильевич!» — громко обратился он к Бутурлину. «У меня для вас письмо от моего горячо любимого дяди. Прочтите, пожалуйста!» И протянул декану конверт с фамильной печатью Ермолова. Мне доставило удовольствие наблюдать за лицом Бутурлина. Тот явно прилагал усилия, чтобы по его выражению ничего нельзя было прочитать. И все-таки губы на несколько секунд сложились в презрительную, если не брезгливую линию. Он молча взял конверт из рук Голицына и убрал в карман. «Вы не прочитаете?» – удивился племянник генерала. «Когда все пройдете?» – без всяческого выражения ответил Бутурлин. Ему явно не хотелось говорить с этим человеком. Я еще раз вспомнил, с каким презрением Иван Васильевич всегда рассуждал о столичных никчемышах, которые только и могут что полировать своим языком медали и вышестоящие задницы, а при первой встрече с демонами обгадятся и лишаться рассудка. «Но ведь», — хотел было возразить Голицын, но затем передумал, и поспешил удалиться до того момента, когда начнет терять авторитет у окружающих его прихлебателей. Я в этот момент вспомнил, что у меня тоже есть дополнительные документы, которые я должен подать декану, в частности, о присвоении нашему роду наследуемого дворянства и титула баронета. Но решил, что сейчас не время, и лучше будет действительно после окончания всех тестов передать это из рук в руки» тем более что бутурлин явно благоволил нам троим доброго дня иван васильевич раздался за моей спиной голос гниды вы уже приехали ой господин голицын уже передал вам рекомендательное письмо отлично он перевел дыхание и мгновенно изменившимся голосом обратился к нам так а вы доходяги чего встали марш на прохождение последнего теста краснозада тебя тоже касается Если до этого выпада инструктора еще с натяжкой можно было отнести к обобщениям и обидным шуточкам, чтобы подстегнуть злость для прохождения тестирования, то сейчас он явно перешел грань. Кровь буквально вскипела в жилах. Показалось даже, что глаза наполнились пламенем. По крайней мере, видел я словно сквозь красную пелену, а кулаки мои сжались. Что ж, удачно, даже арена для боя под боком». «Вот только злость плохой помощник». Потому, сделав пару глубоких вдохов и выдохов, я с улыбочкой обратился к конструктору «Вам зубы жмут? Или забыли, как с аристократами разговаривать?» «Да из тебя, аристократ, как из говна пуля!» — выдал на это помощника Бутурлина. «Куда империя катится, если уже Тахаров начали в столичную академию допускать?» Сам декан смотрел на выходки своего помощника с выражением полного удивления. «Мне показалось, что он будет совсем не против, если я сейчас же начищу гниди морду». Но перед этим я с чувством глубокого удовлетворения вытащил бумагу, скрепленную императорской печатью. «Если первые оскорбления касались меня лично, то последнее задевает честь ее императорского величества» которая личным указом рекомендовала нас для поступления в Академию. Тайному сыску, думаю, будет очень интересно, кто это с такой легкостью дает оценки действиям Государыни. И словно для еще большего моего удовольствия, гнида изменился в лице. Он несколько секунд, не отрываясь, смотрел на бумагу, затем перевел взгляд на Бутурлина, потом снова на бумагу и лишь после на меня. «Но...» — проговорил он и замер. «Будьте добры», — Иван Васильевич протянул руку, и я вложил в нее официальную бумагу. Бутурлин пробежал ее глазами, кивнул и приложил к документу, который передал ему голицам, после чего обратился к гниде. «Сергей Семенович, надо бы извиниться перед баронетом Фонаденом, или предпочтете разговор с работниками тайного сыска? После сатисфакции на арене, разумеется». Он указал рукой на круг. К тому времени вокруг нас собралось уже достаточно народу, и все с интересом глазели на происходящее. Я же понимал, что ненароком нажил еще одного врага, ну, да и хер с ним. Гнида обвел глазами всех собравшихся. Потом попытался собраться с духом и выдавить из себя слова извинения, но он к такому был непривычен, поэтому с первого раза не получилось. «Ну же, мы все ждем!» Проговорил Бутурлин, в лице которого я внезапно обрел довольно мощного союзника. «Приношу извинения», — едва слышно выдавил из себя Сергей Семенович. «Старый я стал и глуховат. Не расслышал, что ты там шепчешь?» Иван Васильевич глянул на меня и подмигнул. «Повтори громче, будь другом, да и пойдем же. Медленно, заставляя себя изо всех сил, гнида опустил голову, скрывая взгляд полной ненависти. «Баронет фон Аден, приношу искренние извинения за свои недостойные слова», — проговорил он. «Я не имел намерения обидеть вас и, тем более, никоим образом не ставил под сомнение решение ее императорского величества. Я расстроился, так как уже успел вообразить себе бой с помощником Бутурлина. Извинения приняты. Пришлось мне ответить, дабы не накалять обстановку до предела. «Пойдем!» — Костя хлопнул меня по плечу, и мы направились в здание, где проходили магические тесты. Сзади раздались одобрительные шепотки. Значит, гнида успела насолить не только мне. Нас проводили в огромный подземный комплекс, обычно использовавшийся для тренировки и усиления магических способностей. Но сегодня тут предстояло лишь выяснить, на что способен каждый из соискателей на место учащегося в Академии. Я обратил внимание, что из первоначальной толпы осталось меньше трети, и практически сразу мои наблюдения подтвердились. «А где все?» – спросил Бутурлин, решивший лично проследить за результатом наших тестов. «У нас в отчете сказано, что 200 человек пришли». «Вы были, Иван Васильевич», – ответил помощник, который весь день ходил с блокнотом и записывал в него результаты каждого. «Не справились с физической нагрузкой. Из 200 человек осталось меньше 60». «Слабаки». Презрительно фыркнул декан, а потом перевел взгляд на нас, оставшихся. «Но и вы не расслабляйтесь. Хотя я и считаю, что последний тест самый легкий. Вы будете входить вон в ту дверь». Он указал на внушительную арку в конце коридора. «Там нужно будет применить свое самое сильное и моноемкое заклинание. Артефакты Академии вычислят объем вашего источника и теоретический ранг в будущем». «После этого можете идти домой и отдыхать». «И все, подумал я. «Почему-то мне казалось, что все должно быть как-то серьёзней. Сильнее, что ли?» Но тут я обернулся и увидел, что Тагай смертельно побледнел. Хм, боится. Впрочем, у него есть причина опасаться. В указанную дверь заходили по очереди. Каждый выходил слегка ошарашенным. Но молчал, не говоря ни слова. Только помощники вслух озвучивали результаты и применённое заклинание. Меня интересовали лишь двое изо всех. «Добромыслов», — проговорил помощник с блокнотом, когда вышел Тагай. «270 единиц, гридень. Примененное заклинание, нарушение магического следа». «Оригинально, конечно». «Следопыт?» Тагай только кивнул я увидел, как только сейчас его начала покидать бледность. Следом шел Костя. Он отсутствовал совсем недолго, а когда вышел помощник Бутурлина, выглядел озадаченным. Даже посоветовался с деканом, но тот только дернул щекой. «Жердев, 400 единиц, гридень. Примененное заклинание неизвестно. Можете подсказать, что это было?» Секрет рода, сухо ответил Костя и подошел ко мне. Всем расскажи, да покажи. Однако рассказать, в чем суть он не успел, так как следующим вызвали меня. Внутри оказалось темно, хоть глаз коли. Так а как добить? Сейчас? Хм, зря я не знакомился с тем, как тут проходит, но додумать я не успел. У дальней стены включился тусклый мертвенный свет, который особо ничего не освещал, но в его слабых лучах я увидел силуэт демона, несущегося прямо на меня. Я замер, а потом что-то случилось с моим сознанием. Краткая, словно вспышка видения, озарила мой разум. Много-много маленьких огненных птичек, каждая из которых размером не больше калибрии и вместе они создают некое подобие сети, которое хватает и удерживает тварь в себе, а затем попросту сжигает. Я мгновенно нашел это заклинание в сознании и бросил его в сторону стремительно надвигающейся тени. И лишь потом осознал, что это не было заклинанием из арсенала рода Аданов или вообще Тахаров. Только что я воспользовался магией Радовичей. А вот это уже было неожиданно. Сначала со мной начал говорить «дух одного капища», а теперь я использую силу, которая мне вообще не должна быть подвластна. А птички, которые стали огненной сетью, были никем иным, как ророгами, крохотными духами огня. Но заклинание полностью истощило меня. Это я понял, когда повернулся к двери. Вместо того, чтобы сделать шаг, рухнул на пол». Тут же открылась дверь, и меня подхватили под руки. Полностью погрузиться в забытье мне не дала сирена, разорвавшая воздух вокруг. Что-то происходило, причем никто не понимал, что именно, даже Бутурлин выглядел озадаченным. К нему подбежал адъютант, которого я до этого не видел. Он отдал воинское приветствие, а затем протянул Ивану Васильевичу записку, на которой горела магическая печать. «Да что случилось-то?» Игнорируя документ, спросил Бутурлину адъютанта. Тот покосился на меня, но все-таки поспешил ответить. «На капище совершено жертвоприношение!» Он взглотнул, словно докладывал о сильном прорыве демонов. «И оно пробудилось!»